Глава 19. «Что говорят результаты?» «Они еще не готовы», — уже в который раз ответил Тарлик, колдуя над колбами, в которых бурлила мутная серая жижа. Кливент разочарованно вздохнул. «Ребята, расскажите еще раз, что вы видели?» «Кливент, мы уже тебе рассказывали», — устало ответил Ардус. «Как думаете, покойники это были? Не знаем». Мертвецов оживших не видели, врать не будем, но... Но в здешних местах факт воскрешения из мертвых все же зафиксирован, — подхватил Кливин. Что наводит на мысли, что... Какие-либо выводы делать рано, — отрезал Ардус. Да никакие это не покойники, — не выдержав, произнес Барус. Лежа на кровати, он с явным сомнением смотрел на парней, столпившихся у стола, на котором были разложены лабораторные предметы. Обычный земной газ. — Какой такой газ? — фыркнул Кливент. — Он на болотах бывает, — пояснил тот. — Почва не болотистая, — ответил Тарлик. — Какая разница? Ты видел, как труп распухает после смерти? В нем газ образуется из-за процессов разложения. Воняет так, что глаза режет и блевать охота. Прямо как у тебя изо рта. Барус хрюкнул. И тут так же произошло. Зарыли там какого-нибудь эти придурки деревенские, а он и начал распухать под землей. Почва там, видно, плотная, сквозь мелкие разломы не смог высвободиться газ. Вот и приподняло холмик. А вы тут напридумывали чуши всякой. Вынужден признать, что теория имеет право на существование, поразмыслив, ответил Тарлик. Кливин что-то совсем тихо пробурчал себе под нос, косо глядя на лежащего. «Результат готов!» — хлопнул в ладоши Тарлик. «Давай говори, что там?» — нетерпеливо спросил Ардус. «По шкале Гасса третий уровень, в секторе седьмом — волнение пятого уровня. Во втором секторе — показатель два», — произнес Тарлик, сверяя свои записи с таблицей в книге. «Что это значит, умник?» «Можешь на человеческий язык перевести», — произнес Барус, явно заинтересовавшийся происходящим. «Третий уровень — это значит, что есть воздействие извне». «Ведьма», — подытожил Ардус. «Почему ты решил, что ведьма? Может, колдун?» — сморщив нос, спросил Барус. Ардус тяжело вздохнул. Объяснять ему, как он понял по результатам исследований земли с кладбища, что это ведьма, а не колдун, не хотелось. Слишком многое надо было рассказать из теории некрологии. Поэтому он просто сказал, «Поверь мне, это ведьма». «Погрешность большая присутствует», — добавил Кливент, сверяя полученные данные с книгой. «Эх, побольше бы проб взять». «Надо сообщить про ведьму скорее Эннету!» Подскочил Тарлик, но Ардос усадил его на место. «Постой, не спеши!» «Не так быстро!» «Но почему?» — искренне удивился тот. «Во-первых, потому что он сейчас отдыхает, на дворе ночь глубокая стоит. Во-вторых, Беспокоить главного настоятеля только из-за одних анализов, которые проведены практически в полевых условиях, на коленках, где есть большая погрешность и вероятность ошибки крайне неразумна. Если окажется, что мы ошиблись, выглядеть в его глазах мы будем не самым должным образом. В-третьих, надо разобраться с тем, что мы с тобой сегодня видели. Мне кажется, это звенья одной цепи. «Необходимо осмотреть место, где впервые были обнаружены ожившие мертвецы и взять оттуда образцы земли. Изучим все еще раз, перепроверим факт, а потом уже с готовыми результатами и пойдем к Эннету». Тарлик кивнул. «Да, ты прав. Лучше и в самом деле все перепроверить». «Что, ребятки, объявляем охоту на ведьм?» — задором произнес Барус, потирая руки. Ардус нехотя кивнул. Если действительно подтвердится, что это ведьма, то мы должны ее найти и наставить на путь истины, растягиваясь в кошачьей улыбке, промурлыкал барус. Глаза заблестели, он хихикнул, еще слаще произнес Уж я-то ей покажу все прелести праведной жизни. За целый год учебы ни одну ведьму не пользовал. Ух, я этой стерви! Остынь, осадил его Кливент. ведьмы тоже бывают старыми и страшными, и с волосатыми бородавками на носу. Барус посмотрел на Кливента. Маслянистый взгляд быстро остыл, превратился в лед. А еще, говорят, у них там в самом интересном месте зубы имеются. Только ты начнешь настаивать ее на путь истины, как она клац! «И указку твою укоротит!» Первым прыснул от смеха Тарлик. Не смог сдержаться. Потом засмеялся Ардус. Барус смерил их недобрым взглядом, но не выдержал сам, улыбнулся и тоже загоготал во весь голос. «Тише вы! Всех собак поднимите!» шикнул Кливент, но его никто не послушал. Держась за животы, согнувшись пополам, все хохотали. Успокоились не скоро. От обсуждения ведьмовских особенностей организма перешли к прошедшим днем похоронам и коротышке, который, как оказалось, с предложением помянуть погибшего успел надоесть всем парням. Уставшие легли почти под самое утро. В эту ночь Ардусу опять снились кошмары. В них мертвый головорез вылезал из-под земли, весь черный, вздутый источающий жуткой зловонии, и шел к нему, что-то неразборчиво бормоча. Ардус прятался от преследователей за старыми разрушенными стенами, на что головорез смеялся и просачивался сквозь преграды, оставляя на них следы своего силуэта и слизи и крови. В конце Ардус провалился в яму, в которой уже лежал коротышка с пробитой головой, загнанный в тупик. Ардус закричал, отчего и проснулся, едва не свалившись с кровати. «Господин главный настоятель! Господин главный настоятель!» «Чего еще?» — Эннот потянулся в постели, сладко зевнул, неохотно разлепил веки. «Там этот, в подвале, который, кажется, того, умер!» «Как умер?» Преподобный скочил с кровати, метнулся к кухарке. «Как умер? Что ты мелешь, старая?» Кухарка выпучила глаза, заикаясь, едва смогла произнести. «Я ему пожрать принесла, он лежит, не шевелится. Я его ногой так потыкала, а он не двигается. Умер, наверное». «Живо туда!» «Господин главный настоятель, одежду!» Эннац похватился, начал быстро натягивать балахон. «Воды ему вовремя давали». «Конечно, как положено, как вы и наказывали нам». С утра кружечку, в обед еще и костную мисочку наливаем. Пьет исправно. Ни на что не жаловался? Нет. Подкашливал только. Да кто старческое, у всех нынче так происходит от воздуха сухого? Я тоже кашляю и ничего живая. Эннат надбросил на нее полный злобый взгляд, сквозь зубы прошипел. Лучше бы ты померла. Молись, чтобы он просто спал, иначе. Эннат погрозил кулаком. Кухарка заохала, начала причитать. Господь с вами, как же можно! Не специально, со всяким бывает. Эннат оделся, быстрыми шагами вышел из комнаты. Кухарка последовала за ним. По кривой винтовой лестнице спустились в нижнюю молельную. Отпирай дверь, старая! прикрикнул преподобный. Кухарка достала огромную связку ключей, быстро нашла нужные, отперла массивные обитые железом двери. «Вот видите, лежит, не шелохнется! Ей-богу, помер!» В полумраке тесной комнатушки прямо на полу что-то лежало, бесформенное, грязно-серое, похожее на старое трепье, брошенное здесь для каких-то дел, да так и забытое. Не сразу можно было различить в них контуры человека. Энн долго приглядывался, чтобы понять, где находится голова. — Эй, ты! — прикрикнул он лежащему. — Встань живо! Но реакции не последовало. Преподобный зашел внутрь. — Кому говорю? Встань! И вновь нет ответа. Энн подошел ближе, присел на корточке рядом с лежащим. «Не прикасайтесь к нему ради всех святых!» — замолилась кухарка, увидев, как преподобный осматривает человека. «А вдруг он заразный?» «Успокойся, возьми себя в руки», — раздраженно ответил Эннад. «Никакой он не заразный». «Умер?» — шепотом спросила кухарка. «Живой, но сердце слабо бьется, слабеет. Принеси мне мою сумку с лекарствами». Господин главный настоятель, переминаясь ноги на ногу, произнесла кухарка. «А может, пусть себе помирает?» Произнесла и сама испугалась своих слов. Быстро начала оправдываться. «Страшно ведь, колдун, да еще и в церкви живет. Не по-божески это скверноту такую держать в святом месте. Если люд честное узнает, то шум поднимут такой. А ты сделай так, чтобы не узнали». Едва сдерживая себя, прошипел Эннет. Чуть успокоившись, добавил. Мне виднее, что с ним делать и как быть. Это колдун, отступник, и наше церковное дело такое. Да знать у него все жуткое, что он за свою долгую жизнь совершил. всю душу из него вытрясти, если она у него, конечно, есть, в чем я весьма сомневаюсь. Выяснить. Как он таким стал? Где обрел такие черные умения? Сколько народу погубил, прежде чем тут оказаться на свою беду? А может, он еще продолжает проклятие насылать на чернай? Нет, он у меня просто так не умрет. Не дам я ему такой радости. Пускай помучается. Таким, как он, это полезно, чтобы знал собака, что виновен без края. Лютой смерти хочу ему. Но сначала пусть все расскажет. Во всех подробностях. — Сколько уже мучается, — вздохнула кухарка. — Память потерял. Как же он вспомнит? По мне, так пущай бы помирал. Отмучился бы уже, наконец. И ему, и нам сразу легче стало бы. Насчет... Потери памяти врет это он, чувствую я. Не хочет сознаваться. Эннад приподнялся. Ну, ничего. Мы тоже не из робкого десятка. Времени у нас много. Можем и потерпеть. Ну, чего встала? Неси давай аптечку. Сколько ждать тебя можно? Кухарка охнула и засеменила наверх. Эннад проводил ее полным злости и презрения взглядом. Убедившись, что она ушла, посмотрел на осунувшееся серое лицо старика и, улыбаясь, произнес «Ничего, ты мне все расскажешь про свои колдовские штучки, расскажешь и научишь меня».